118. Кто-то находит время для чего угодно, но только нет для наинужнейшего. Будем же делать все вместе со мною, чтобы мысли слились. Наполниться владыкой можно без всяких усилий. Легко, просто и естественно, если сердце пылает любовью к тому, кто позвал.